Глава пятая Комплекс зданий Министерства обороны поражал воображение. Больше всего он напоминал кусок Великой Китайской Стены – по чьей-то странной прихоти, привезенной с земли, и поставленной на окраине столицы там, где не было ни жилых районов, ни деловых контор. Столицу окружала парковая зона, шириной в 5 километров, и комплекс стоял посреди леса, теперь заснеженного, несуразный, неприветливо серый, подавляющий своими размерами. Бергер поставил глидер на стоянку, ввиду позднего времени почти пустую. Он имел право ставить машину на внутреннюю парковку, которая была расположена под крышей, но потом пришлось бы спускаться на 50 с лишним этажей. Ему же хотелось побыстрее отчитаться перед начальством и вернуться домой, в свой холостяцкий дом, к привычному, почти математическому порядку, который он поддерживал с тех пор, как стал жить один. Кроме того, некормленный с утра Тихон непременно наделает лужу в коридоре, а если Бергер задержится, то и кучу навалит посреди ковра перед любимым креслом возле камина. Темная громада министерства нависала, подобно гранитной скале, готовой сорваться и раздавить в лепешку неосторожно приблизившегося путника. Бергер прошел к крайнему подъезду, почти возле торговой стены комплекса, глянул влево. Тридцатиэтажная стена с редкими светящимися окнами терялась в сумерках и метельной круговерте. Климат-барьер сличил внешние данные и пропустил его беспрепятственно, но это был лишь первый этап проверки. Бергер потопал, встряхивая снег, вытер ладонью лицо от растаявшего снега. Пока он проделывал эти манипуляции, датчики сверяли параметры его ДНК, психофизические данные с теми, что были заложены в охранную систему. Константин Бергер – первый отдел управления разведки и контрразведки флота. Он сказал это обычным голосом, хотя в молодости, когда только поступил на службу, на пари с такими же охламонами, только что выпущенными из училища, сумел обмануть систему, изменив модулятором собственной конструкции тембр голоса. Это стоило ему пяти часов медицинских процедур. Цветовые шокеры и акустические парализаторы вкупе с усыпляющим газом сработали вполне эффективно и первого выговора от начальства. Предложение от научно-технического отдела перейти на работу к ним Бергер отверг. Набирая личный номер и код доступа, он попытался представить, где сейчас находится кабинет Леонидова. Система безопасности поплавок постоянно перемещала помещения, закрепленные за сотрудниками и отделами по всему объекту сектора, выделенного разведки. Угадать расклад трехмерной пятнашки было невозможно. И одно это бросало вызов Константину Бергеру, не без оснований считавшему себя неплохим математиком и аналитиком. Исходя из того, как двигался кабинет начальства в течение предыдущего дня, он составил в уме простенький алгоритм. Видимо, слишком простенький. Система безопасности выиграла и в этот раз. Анатолий Остапович Леонидов сегодня любовался зимним пейзажем, открывающимся из окон в торцевой стене здания министерства. Секретарь Леонидова, капитан-лейтенант Смедович, подмигнул Бергеру. «Как? Угадал?» «Я не гадаю, а провожу анализ, основанный на «Значит, не угадал», констатировал секретарь. За его спиной в стеклянные стены, прозрачная только изнутри, бил летящий снег. Высокие ели и голые дубы раскачивались под порывами ветра. И, казалось, еще немного, и метель ворвется сюда, погребая присутствующих под сыпучими сугробами. «Что, царь?» – спросил Бергер. Леонидова за глазами звали царем, по аналогии с легендарным правителем Спарты. Ждет доклада, велел проводить немедленно. «Так веди!» «Прошу!» – Смедович указал на окно. Бергер, мысленно поежившись, шагнул в метель и оказался в кабинете Леонидова. Он считал подобные изыски и конспирации лишними в здании Министерства обороны, однако начальству виднее. Полковник Леонидов взглянул на Бергера через экран, с которого читал последние новости, опубликованные в «Питерском ветеране», и радушным жестом предложил присаживаться. Он был невысок, ростом, плотен, с короткой стрижкой светлых волос. В углах глаз отпечатались гусиные лапки морщин, как у завзятых весельчаков. Леонидов не был весельчаком, но чувство юмора имел, правда, весьма своеобразное. Кабинет отражал мнение хозяина по поводу полагающейся на рабочем месте обстановки. Ничего лишнего. Царь любил простоту что в общении, что в быту. Во всяком случае, декларировал это. Простота, однако, не подразумевала понебратства, хотя взаимоотношения в разведке и строились не совсем, как в общеармейской среде. Здесь предпочитали обходиться без щенов и званий. Повелось так потому, что большинство чинов УРК в свое время работали полевыми агентами, и это предполагало отказ от привычных армейских и флотских стереотипов поведения. «Слушаю вас, Константин Карлович», — сказал Леонидов своей обычной скороговоркой. Голограмма ветерана свернулась в точку и убралась в полированную столешницу. Как прошла встреча старых друзей? «Как и предполагалось, почти без накладок». «Почти?» Как мы и предполагали, наибольшее неприятие вызвала перспектива ликвидации, э, причины, вызвавшей озабоченность императорского дома. И естественно, со стороны Кирилла Владимировича, кивнул Леонидов. Вы правы, Анатолий Остапович. Полубой воспринял эту возможность с неудовольствием, но, кажется, с пониманием. Однако он сразу разобрался, что отвечать придется ему и мне, как его другу, было довольно неловко. «Тут у меня есть кое-какие соображения, Константин Карлович. Хочу с вами вот о чем посоветоваться. Вам не кажется, что господин полубой больше не подходит для работы в том ведомстве, в котором служит? Вырос, так сказать, из коротких штанишек. Думаю, в морской пехоте и без Касьяна Матвеевича найдется, кому разбивать головой кирпичи и штурмовать оплоты супостата, так?» «М-м-м», — задумался Бергер. «Признаться, я не думал об использовании полубоя в разведке, хотя в этом что-то есть». Конечно, он сильно прибавил в плане интеллекта, но вот так сразу? А зачем же сразу? И потом, в нашей работе есть много возможностей проявить себя и принести пользу государству. Леонидов поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. Наши специалисты поработали с материалом, который предоставил полубой после возвращения с Хлайба. Я бы хотел, чтобы вы ознакомились с выводами. Они касаются как ближайшего будущего, так и весьма отдаленных перспектив. Должен сказать, что перспективы эти отнюдь не радужные. Боюсь, что очень скоро людям придется столкнуться с неприкрытой агрессией извне. Конечно, выводы будут корректироваться с поступлением новой информации, однако прогнозы самые неутешительные. Менять тему разговора вот так резко тоже было любимым занятием Леонидова. Он полагал, и возможно не без оснований, что так заставит собеседника держаться в тонусе. Бергер к этому уже привык, но поначалу следовать за извилистой мыслью царя было сложно. «Когда я смогу?» – начал Бергер. «Прямо сейчас. Хочу предупредить, что информация, которую вы получите, доступна лишь нескольким людям в империи, включая государя. Всем, кроме Его Величества, введена блок-схема пятого уровня». Бергер замер. Введение в подсознание блок-схемы пятого уровня означало, что при попытке ментоскопирования мозг сжигал всю информацию, превращая своего владельца в идиота, способного вести исключительно растительный образ жизни. «Вы должны отказаться, Константин Карлович, и сдувать пыль в архивах до отставки», – подумал Бергер. «Я согласен». «Я не сомневался в вас», – кивнул Леонидов. «В утешение добавлю, что компания возможных идиотов подобралась неплохая». Кроме Его Величества и вашего покорного слуги, еще трое весьма достойных господ из родственных нам ведомств. Все прошло довольно буднично. Они вышли из кабинета в лабораторию, где Леонидов сам подключил Бергера к аппаратуре. Когда Бергер очнулся, они вернулись в кабинет, где на столе ждал кофейник с крепким кофе, что пришлось весьма кстати. Леонидов не торопил подчиненного. Он помнил, что когда информация была загружена в его мозг, Он несколько часов находился под впечатлением открывшейся ему апокалипсической картины. «Насколько можно доверять этому прогнозу?» — спросил Бергер после третьей чашки кофе. «Я бы сказал, процентов на 60», — ответила Леонидов. «Нам придется на деле проверить старинную поговорку «Сивис пацим парабелум», в чем, собственно, и состоит наша работа». «Да», — согласился Бергер. К «Кване лучше быть готовым, особенно к такой как напророчили наши мудрецы. «Пожалуй, я теперь понимаю, почему вы хотите привлечь полубоя. Буферная зона будет просто необходима. Вы уже продумали, какими ресурсами она будет обладать?» «В общих чертах». Леонидов сделал неопределенный жест, рисуя в воздухе нечто расплывчатое. «Полагаю, это будет что-то вроде пиратской республики». «Нет, это слишком резкое определение. Запорожская сеча? Ну, не будем навешивать ярлыки. Пусть этим займутся журналисты, когда придет время». «И думаю, нам есть с чего начать. Кажется, где-то на границе Меридиана действуют две-три эскадры этих...» «Царь прищелкнул пальцами. Лихих людей. Уж куйники. Но это несколько разорившихся купцов, примкнувшие к ним дезертиры, невезущие фермеры и тому подобное отбр... неудачники. Но действуют они вполне эффективно. Поработайте с этим материалом. Кстати, я упустил из виду Хлайб. Что там происходит? Ничего существенного». Доктор сообщает, что после смерти Ван Хорна произошел передел сфер влияния. Его положение это не коснулось. Активности в развалинах не наблюдаются. Оставленные в гное датчики не фиксируют ничего. Ренегат после того, как его обвинили в убийстве своего босса, предпочел исчезнуть. Скорее всего, его уже нет на планете. А это действительно была его работа. «Не уверен», – ответил Бергер после небольшого молчания. Слишком уж явные были против него улики – «Я считаю, что кто-то подставил его, очень грамотно подставил». «Конкурент Иван Хорна?» «Вряд ли. Они в то время грызлись за наследство Сигевары. Детали может прояснить сам Ренегат, но, конечно, если снова выплывет на поверхность». «Он слишком деятельная натура, чтобы прозябать в безвестности. Однако...» Леонидов взболтнул кофейник. «Хотите еще кофе? Я распоряжусь». «Нет, благодарю вас». Бергер поднялся. «И если позволите, поеду домой». «Куда вам торопиться, Константин Карлович?» Леонидов улыбнулся, и в углах глаз обозначились морщинки. «Вы холостяк!» «Ах, да! Кот некормленный!» «Вы правы!» Бергер сдержал улыбку. Начальник, как всегда, был осведомлен о личной жизни подчиненных и не применил это показать. «Кроме того, может, на лыжах пробегусь, проветрюсь, погодка в самый раз!» «Завидую вам!» Леонидов проводил его к окну. «А у меня от сидячей работы брюхо растет!» Он похлопал ладонями по обрисовывающемуся под костюмом округлому брюшку. «Ну, понятно. Бумаги перебирать, не уголек грузить. Завтра попрошу ко мне во второй половине дня, скажем, часа в четыре. Жду ваших предложений по организации буферной зоны, численности, составу населения, вооружению, ну и всего прочего». Леонидов протянул руку. «Не заблудитесь там на лыжах. Ишь, как метет». «Все-таки подколол, царь». Подумал, усмехнувшись Бергер, вводя в курсограф маршрут домой. «Не может, чтобы не подпустить шпильку напоследок! Какие лыжи, если всю ночь и целый день придется заниматься новоявленной сечей? Нет, сеча тоже не пойдет. Лихие люди, ушкуйники. Вольная республика ушкуй. А почему бы и нет?»